Глава тридцать вторая. Гордей. Гордей Мауль. Слова профессора про истинную стали для меня неожиданностью. Если так пойдет и дальше, в разведку меня точно не возьмут. Не то чтобы я туда стремился. Просто галочка профнепригодности замаячила в перспективе. «На, запей!» Мне в руку впихнули стакан и заботливо похлопали по спине. Из-за выступивших слез... Я не сразу разобрала что мне подсунули. Как только пряная жидкость разлилась по горлу, по позвоночнику пробежал холодок. Твою ж... Интересная настойка. Пахнет вкусно. И градус почти не ощущается. Профессор нюхал горлышко бутылки с бордовым содержимым, способным разговорить и мёртвого, подтверждая мои опасения. Минута. Казалось бы, не так долго нужно продержать язык за зубами, но с первым же вопросом понял, как нелегко это будет сделать. «Так значит, уже встретил. Эмоции Абеларда мне были непонятны, но в голосе отчетливо слышались нотки обеспокоенности». «Да». Нехать и признался, не в силах совладать с магией настойки. Мать никогда ничего не делала наполовину. Сколько времени уже прошло. Всего минуту надо продержаться боги, Никогда не думал, что это так долго и тяжело оказывается. Реакция мужчин была мгновенной. По полу заскрепели стулья, предвигаясь ближе, а меня буквально зажали в тиски двумя мощными тушами, перекрывая пути к отступлению. Не под стол же лезть. «Рассказывай давай», — напирал оборотень. «Я же тебя за этот год постоянно с разными девчонками видел. Когда успел?» «Это про кого это он? Я вроде ни с кем с поступления серьезно не встречался, да и раньше не то чтобы...» «А она из Академии?» — не унимался Маир. «Гордей, можешь не отвечать», — неодобрительно смирил взглядом Балаева фон Кригер. Готов был расцеловать декана, ведь языка чуть было не сорвалось признание. «Ну вот кто ты после этого? А еще другом назывался». Надулся Балаев, наливая себе и Абиларду бордовый напиток. «Может, хоть у парня не все так печально, а ты меня прямо надежды лишил» дождавшись, когда мужчины сделают поглотку, решил воспользоваться моментом. «Вы тоже встретили свою пару?» «Да», — прозвучал одновременно. «Неожиданно. Майер когда успел-то? Я только неделю назад видел профессора в клубе с тетей Олей, и до этого слухи ходили, что он тот еще любитель женщин». «И вы этому не рады? Что у вас произошло?» «Да чему радоваться-то? На оборотня настойка, по всей видимости, подействовала сильнее, потому он разоткровенничался первым. Ларт свою пару не помнит после того, как его с того света выдернули. Она даже не пошевелилась его найти за столько лет. А моя сбежала сразу после предложения выйти замуж». «Ого!» — только и сумел вымолвить, не ожидая подобного признания. Пока переваривал услышанное, пропустил вопрос. Так как ты со своей парой познакомился? Как вообще понял, что это она, а не просто гормоны разбушевались? В клубе. Осторожно подбирал слова, чувствуя давление магии. И это было странно. Зверь внутри как взбесился. Чуть было не укусил девушку, еле сдержался. О, -о, -о, -о понимающе протянул профессор. Инстинкты повели. Раньше, до появления брачных ритуалов, так и помечали истинных, через укус. В итоге метку-то поставил? Нет, увидев мои крылья, она испугалась и приложила меня заклинанием. После встречи со стеной и отключился, она сбежала. Сорвалось языка. На краткий миг в комнате повесло молчание, а затем они оба до слез. Стало немного обидно, потому как не видел в этом ничего смешного». «Прости, но это и правда забавно», — извинился декан. «А потом нашёл девушку?» «Да», — и она ответила взаимностью. Признался и поспешно добавил, чтобы избежать других вопросов. «Но мы не афишируем наши отношения. Как говорила прабабушка, счастье любит тишину». «Мой тебе совет. Хватай свою пару, пока она не сообразила, что к чему, и тащи замуж, не спрашивая, не дожидаясь у моря погоды». Знал бы, что моя взбрыкнет и свалит, попытавшись еще и память стереть. Сразу так бы и сделал, на плечо и в храм, а после запереть в доме и уже пусть сколько хочет брыкаться на моем... Маир. Резко рявкнул Абилард, не давая оборотню закончить фразу. Нам такие подробности знать не обязательно. — А ты тоже время зря тянул, — огрызнулся профессор. — Чего ждал? Ни метку не поставил, ни в храм не утащил. Ждал лунный день, подходящий для ритуала. Хотел, чтобы все было по правилам, по традициям. «И как? Дождался?» «Что за ритуал?» — перебил оборотня. «Мой дракон внутри тоже заинтересованно прислушался». «Древняя традиция. Во время ритуала дракон, если его пара другой расы, делится с ней своей защитой и связывает свою жизнь». «Это не совсем брачный ритуал в привычном смысле, но для нас равноценный». «Хочу, хочу. Давай проведем с Алекс», — заладил ящер внутри. «Мне тоже идея понравилась. Если этот ритуал позволит мне дать любимой дополнительную защиту, я только за. но ну а то, что мы будем считаться супругами, невероятно приятное дополнение. Правда, разница в нашем статусе меня по-прежнему смущала». Согласится ли принцесса целого мира связать свою жизнь с простым парнем?» «О чем задумался? Хочешь ритуал провести?» А Билард читал меня как открытую книгу. «Да», — признался честно, — уже не под влиянием на стойки. «Только вот...» «Давай договаривай», — прозвучало требовательно. «Что не так?» «Девушка, которая является моей парой...» Скажем у нас слишком разные социальные статусы, подобрал подходящее определение. Она ниже тебя по статусу? Нет, покачал головой. Она аристократка с родословной, которой я похвастаться не могу. Я сомневаюсь, захочет ли она... А что в тебе плохого? Ты между прочим целый дракон, Прич не слабее их принца. Уж можешь мне поверить положил мне ладонь на плечо декан, придав уверенности в своем решении. «Как говорите, проводится этот ритуал?»